Он светло улыбался, а ошеломленный услышанным напейно на пять, как когда-то под навесом торопливо мучительно соображал, в чем Каин неправ, но не находил никакой неправоты и не знал, что сказать, хотя ему страшно хотелось возразить, спорить с ним, потому что, еще не поняв умом, он, однако, уже остро-остро почувствовал, что человек, и какой человек, Поставил на себе точку. Сам себе подписал смертный приговор. Ну, ты понимаешь, что это смерть? Понимаю. Улыбался еще шире, сияя зубами из рыжины, усов и бороды. Обзарешеченные окна било сильное солнце. Камера была исполосована четкими слепящими лучами, от которых приходилось даже отворачиваться. Снаружи доносились неторопливое громыхание колес и стук копыт по плахам мостовой и деревянному мосту через ров. Доносились вялые от жары голоса. И в этой умиротворенной обстановке эта безмятежная широкая улыбка на слова «смерть и казнь» Показалось напеяно чем-то нелепым, неправдашным. Но жил ты я, Егор, всю ширь, только по сердцу жил. Ни по чьей воле никогда не был. Редко жил Егор, согласись. Да, о чем же жалеть? Ни о чем. Остановился, чуть погрустнел. Нет, об одном жалею. Жигулей не увидел. Очень в жигулях хотел побывать когда-то. И сейчас бы рванул, ни секунды не думая. Да, снова помолчал, потом рассмеялся. А знаешь ли, как я влип-то? С девкой-то? Капкан это. Как капкан? Бабой поставленный, С раскольщиками вместе. От раскольщиков я давно ждал, что сплетут. Не могли не сплести против меня. Народ серьезный. Помнишь, еще с Ивановым жирным почуял, но и думать, конечно, не думал, что эта баба их ведет. И девку эту она подсунула, и другое пыталась. Кто? Да, не важно. Важно, что хитрей и умнее меня оказалось. Мстила. Последнюю точку во мне поставила. Смолк, напеян, чуя, что не должен сейчас ему мешать, тоже молчал. И пел я. Мало. Только теперь это тоже понял. Может быть, вообще в жизни только это и должен был делать. Одно это. Столько ведь еще надо спеть. Глава пятая. Потом к Ивану пришел дворянин Федор Фомич Левшин, который бывал в сыскном по каким-то своим делам и которого Иван почти не знал, только видел. Сказал, что слышал Ивановы песни и много слышал о нем. И вот подумал, что если бы Иван рассказал подробно о своей жизни, а он бы все это записал и все до единой его песни записал, чтоб память не исчезла и в будущем тоже знали про Ивана Каина. Это было интересно. Да и человек был сильно любознательный и восторженный, с мягким, добрым лицом. Согласился, и они встречались более двух месяцев. Иван рассказывал, что вспоминал и пел, или просто наговаривал песни, а тот писал и писал до того, что у него даже руку от пера иногда сводило, тряс ею и растирал. Потом Иван узнал, будто бы кто-то из начальства, сам ли Татищев, или еще выше, вроде бы сказал, «С Кайном надо потянуть, так лучше, и может пригодиться». И тянули, тянули. Целых шесть лет он сидел присыскном при таких же, В послаблениях пел, видался с кем хотел, хотя многих его подручных Лёшку Шинкарку, Волка, Дмитрия Мазя, Василия Базана, Ивана Крылова и Антона Коврова, с которыми грабили на барже коломенского первогильдейного купца, еще некоторых давным-давно уже били кнутом, рвали ноздри и сослали кого куда Его судили лишь в 1755-м и приговорили к четвертованию. Но всемилостивейшая императрица Елизавета Петровна, которая при своем восшествии на престол поклялась, что при ней ни одна голова не падет на плахе, сдержала слово, заменила казнь каторгой в Рогервике. Так называлось место у Большой морской бухты недалеко от Ревеля, где еще ее батюшка затеял строительство нового Балтийского порта руками именно Катаржан, главной его строительной силы. Страшнее места в России не было. А через несколько лет Ивана сослали из Рогервика в Сибирь. Арина уехала к нему. Заключение. Утром партия ссыльно-каторжных должна была уйти дальше вверх по оби к нарыму. Но ночью ударила непогода. Снаружи кто-то как будто стал бить в левую стену пересыльной избы великанским тугим мешком ба-ба-ба-бах. Большущая изба из аршинного кедрача не вздрагивала, лишь невольно ахала, кряхтела. Но это мало кто слышал, потому что снаружи в это же время и великански ревело, страшно скреблось. Потом там в раз сильно тишало, но через недолгое время опять ба-ба-бах, ба-ба-бах. Это свирепствовали обские снежные заряды. Плотно залепленные снегом окна нисколько не светлели, рассвет не наступал. О том, что уже утро, объявил еле расслышанный за очередным ревом крик петуха в крытом дворе. Из-за переборки вышли со свечой в руках начальник конвоя и смотритель пересыльной избы. «Первый объявил, что из-за непогоды этап откладывается, все могут дрыхнуть дальше». А второй обстоятельно объяснил, что в марте тут такое бывает по два и по три дня, и чтоб из избы никто не пытался высовываться, ни кандальники, ни солдаты. Снег уже теперь до полдвери, и если отворять ее, может обрушиться в сене. Да и наметет в мгновение, да и пробиваться сквозь снег нет смысла. Устоять на воле под таким ураганом невозможно». Партии здесь водили очень редко, иногда всего раза-два в год, и словоохотливый смотритель спешил отвести душу. Одно слово, повезло вам, отдохнете в сласть. И кое-кто и правда лишь перевалился с боку на бок и засопел, захрапел дальше. Но большинство, обрадованные нечаянным везением, завозились, задвигались, повставали, весело заперекликались, стали развязывать увязанные с вечера в путь котомки, вытаскивать из них то что, стали снимать верхнюю одежду, а четверо сняли и исподние рубахи, чтобы повыбить в шей и разуваться стали жутко воняя, заскорузла волглыми портянками. Стали разматывать под кандалами длинные рваные, липкие, тоже немыслимо вонючие и грязные трепицы, прикрывавшие на лодыжках кровоточащие раны, волдыри, струпья, задубевшие мозоли и наросты. Кто-то что-то уже жевал, кто-то закурил. Питавшиеся артельно громко радовались, что на шестке есть таган и большой чугун, и чурки — и можно сварить добрую кашу, а потом и хлебало. Благо, накануне местные сердобольные бабы и старухи понатащили несчастненьким и хлеба, и круп, и молока, и солонинки, и даже кедровых орешков. Их было двадцать семь, и семеро конвойных солдат, и начальник конвоя в чине подпорудчика, да два вольных возчика на двух санях. Шли они уже три месяца из самого центра России, из Владимирской тюрьмы, и последний раз отдыхали несколько дней больше месяца назад за Уралом, когда у них прямо на дороге внезапно упал мертвым немолодой лысый сильно каторжный из Владимирских же каменщиков, и начальник конвоя возил его труп в ближайший уездный городок для выправки необходимых бумаг. Этот лысый был двадцать восьмым. А все остальное время и гнали, и гнали без долгих остановок, чтобы успеть до весенней распутицы за Нарым, на обе, на государевые золотые приски, куда все они были сосланы в бессрочные каторжные работы, то есть каждый до последнего своего дня. Подустали от этой гонки, конечно, крепко. И вот такое нечаянное везение Такая просторная изба с лавками и палатями, Такая огромная, добрая, ладная печь, И столько припасенных здесь в крытом дворе дров. Плевать, что по стенам временами так сильно бабахает, И там так бешено ревут, свирепствуют, Скребутся обезумевшие ветры и снег. Плевать, что они, как говорят, не только... В вмиг сбивают с ног, но и дерут лицо и руки и похлеще песка. Это печь, истопленная еще вчера, в полдень, все дышит теплом, и на палатях просто жарко, и пол теплый, и многие расположились на нем, а на лавках солдаты. И хотя большинство продолжали копошиться, двигаться, что-то делать, но все ленивее, медленнее, и в основном сидя, «А кто-то и полулежа и лежа. «Все давали отойти и отдохнуть, прежде всего, ногам, окованным толстыми тяжелыми железами с цепями, идущими к рукам. Эти цепи, эти кандалы позванивали, звякали, стукали непрерывно. Это была непрерывная музыка, которую никто из них уже давным-давно не замечал. «Позванивали, звякали, стукали, даже когда люди спали». А окна, наверное, уже вовсе заваленные снегом, конечно же, так и не светлели, будто ночь теперь установилась навсегда. Лучины перестали запалять, и слабенький свет теплился теперь только в щелях дощатой двери смотрителя закута. Почти все снова спали, храпели, пыхтели, пердели, позванивая, звякая, постукивая кандалами, да у окон в полной тяжелой вонючей тьме три или четыре голоса неторопливо, негромко переговаривались или разговаривали, или что-то рассказывали друг другу. Разобрать было трудно за сильным храпом и взрёвывающей временами волей. потом Очень скоро через часы, из этих разговаривавших кто-то прошел, перешагивая через спящих к светцу, долго стучал кресалом и дул, разжигая лучину. От нее зажег еще одну. И в их пляшущем свете стало видно, как сидевший там под окнами на полу русобородый и русоволосый молодой мужик с тонким, совсем не мужицким лицом расстегнул ремни настоявшим рядом длинном узком калинкоровом мешке, и достал из него небольшую темную гитару. Гитары тогда были еще редкостью, и многие в партии, включая солдаты начальника, впервые ее у него и увидели. Длинный калинкоровый мешок был специально сшит для нее, имел длинный широкий ремень, чтобы носить на спине, и мужик только его всю дорогу и нес очень бережно. Больше вообще ничего не имел, даже смены портянок. Сел поудобнее, просунув гитару под цепь и ручные кандалы, приладил, свесил их впереди, чтобы они сильно мешали, и тронул струны длинными пальцами, и, склонив голову на бок, прислушался. Настраивался сам и маленько подстроил гитару. Но даже уже и это треньканье было красиво, и очень неожиданно в такой темной, душной, вонючей, избе заваленной сопящими, храпящими телами в кандалах, которые позванивали, звякали, стукали. Люди начали просыпаться. Он перебирал струны, и они просыпались один за другим, и никто... Ни единый даже солдат не озлился, не забурчал, не рявкнул, что русоволосый их разбудил. Наоборот, все, потягиваясь, позевывая, протирая глаза, поворачивались к нему и выжидательно слушали. А он наиграл что-то недлинное задумчивое, потом тоже недлинное повеселей, Хорошо играл, здорово. Потом вскинул голову и, закрыв глаза, негромко повел и голосом без слов третью мелодию, тоже задумчивую, тоскующую. Пел мастерски, голос был яркий, теплый. Дверь смотрителева закута распахнулась, подпоручик слушал, не выходя. А когда начал, не шумит и мати и зеленая дубровушка, В двери закута появился смотритель. К концу песни кое-кто из скандальников стал подпевать русоволосому. А следующую «Ты, рябинушка ты, кудырявая, вообще пели хором». Русоволосый лишь запел и вел и подыгрывал на гитаре. Прилично голосов было еще два или три. Остальные хуже некуда, осипшие, пропитые, прокуренные, Подобные рыку и гудящим бочкам, да и пели-то всего человек десять-пятнадцать. Но зато как одержимо! С какой душевной страстью и глубиной! Даже глухой, наверное, под ним их губам и глазам понял бы, Что важнее и нужнее этой песни у этих людей сейчас нет ничего. Вся их жизнь сейчас только в ней. И в следующий из Кремля-Кремля крепко города, Которую они спели, так же. Господи, куда все девается, весь этот мрак тяготы, духота, боли, когда так поют, какой вдруг свет не сходит в каждого. Смотритель как стал в двери, так и стоял, невысокий, тяжелый, курчавый, в широкой курчавой бороде, лет, видимо, около сорока. Не двинулся он, и когда русоволосый передыхал, и, свесив кисти длинопалых рук, легонько тряс ими, давая отойти от тяжести кандалов. Внимательно глядел на это, и лишь потом пробасил: «Ты кто, паря, был?» «Певчий!» «Из вольных!» — встрял из закута начальник конвоя, и тоже подошел к двери. «Барский певчий!» Барина свого и покалечил. Хотел убить, говорит, да не вышло. Над женой, говорит, тот измывался. А этот, значит, ты, понятно. Этим песням-то ты остальных выучил. Двум-трем. Остальные знали. Он хор устраивал. Опять принялся объяснять подпоручик. Подлаживал. Всю дорогу поют. Пускай, мне нравится, разрешаю, вреда нет. Да, славно поете. Только в Кремле, Кремле, крепком городе неверно. Что неверно? Удивился русоволосый. Напев не тот. И слова есть не те. Так напев-то мой? И слова точные? Нет, парень, нет, точные. Смотритель улыбался. Нет. Поют, конечно, по-всякому, я разное слышал, но верно, не так. Это ж Каина песня, знаешь? Знаю. По Каину и пою. По Каину? По нему. По книжке. По какой книжке? По его. По какой по его? Ну, отец, хотя ясно, откуда, даже каторжные редкость. Книжком написал. «Он? Написал?» Кто-то запалил уже и другой светец. И было хорошо видно, как сильно удивлен, прямо поражен смотритель. Даже растопыренные руки поднял. Все притихли, ожидая, что будет дальше. Когда написал? Не знаю. Года два, считай, продают. И что в ней? Всю свою жизнь прописал. И песни там его пропечатаны. Оттуда и пою, хотя многие знали раньше. Сам прописал, сам, сам, там сказано. А не может быть. Да ты что, я сам читал. А я видел ее и читал, подтвердил высокий солдат. Да не писал он никакой книжки, я знаю. Он мне за место отца, он здесь живет. Ванька Каин? Ванька Каин? Ванька Каин живой? Загалдели со всех сторон, а русоволосый даже вскочил. Правда? Да, более двадцати лет уж тут. Иван Осипов теперь уж совсем старенький, беззубый, а прежде еще пел. Ох, как пел, если бы вы слышали. Мы тут все слышали, все его песни поем. И Арина Ивановна тут четыре лета, как скончалась. А про книжку не слышали. Он ее еще в каторге В Рогервике ее писал, там сказано. Ах, вот что, Ха, молчал, вот человек. Его знаете, как у нас зовут? Батюшкой. Потому что ни одному мне, как родной батюшка, всякому бы такого в жизни. Повидать бы его, взмолился вдруг русоволосый. Правда, Федотыч подхватил подпоручик. И другие стали просить. Так заметь пока. Конец книги.